Глава двадцать 22. Легкий завтрак был не в обычаях Евы. Постояльцы Зиху Резорт Отель, входя ранним утром в зал ресторана, удивленно косились на темнокожую женщину за столом, чуть не половину которого занимали тарелки с едой. Обильная трапеза выглядело странно в сочетании с модельной внешностью красавицы, тем более на контрасте со второй половиной стола, где сдержана завтракали одинцов и мунин. Ева начала с поджаристой яичницы-глазуньи. На закуску она взяла пару тостов из цельнозернового хлеба, покрытых нежно-розовой ветчиной. Соседнюю тарелку украшал крупно нарезанный пунцовый помидор в лоскутках базилика. Рядом в креманке дожидалось очереди пюре из авокадо с хлопьями перца чили. Кружка кофе американа со сливками тоже стояла наготове. Плотно завтракать Ева привыкла давно, еще в пору первых шагов на подиуме. Долгие переезды, бесконечные репетиции, утомительные многочасовые фотосессии научили ее заряжаться энергией с самого утра. В течение дня на еду могло просто не остаться времени. Вдобавок, Ева совмещала работу моделью с учебой в колледже и быстро убедилась в том, что на пустой желудок ей не видать успехов ни в модельном бизнесе, ни в науках. Она позировала для журнальных обложек и блистала на модных показах знаменитых брендов, но выбор сделала все же в пользу математической аналитики, а полезная привычка сохранилась. Встав утром из-за стола, Ева могла целый день работать за компьютером, не поднимая головы в то время, как ее коллеги уже через часок другой снова вспоминали о еде. Калорийный завтрак не создавал Еве проблем с фигурой. Кроме природы, за это стоило благодарить разгрузочные дни, когда на отдыхе она ела совсем немного, и еще одну привычку поддерживать организм в постоянном тонусе несложными упражнениями гимнастики тай-чи. Для того, чтобы в течение дня время от времени напрягать и расслаблять мышцы, вообще не обязательно подниматься с рабочего места или с дивана. Беременность добавила Еве аппетита. С тарелки вскоре исчезла яичница из двух яиц, а не из одного, как обычно. Тосты и помидор постигла та же участь. Когда настал черед авокадо, Одинцов предложил: "Давай я схожу за десертом. Не трудись", ответила Ева. "Мы теперь прямо как чейн с буцмой", подумал Одинцов. Скучно будет. Еще на рассвете он связался по телефону с леклерком, узнал, что яхта свободна, и спросил, не пропало ли у капитана желание возить опасного пассажира. "Ты же Рэмбо", хохотнул обрадованный леклерк. "С тобой когда угодно и куда угодно". "Командуй". Сейчас принцесса полным ходом шла из трата в Сиануквиль. Одинцов решил снова наведаться на пиратский остров чтобы собственными глазами взглянуть на последствия зачистки, которую устроил большой босс, кем бы он ни был. За завтраком Одинцов листал в интернете сайты в поисках квадрокоптера с приличной видеокамерой. Остров наверняка оцеплен, а среди развалин лаборатории работают следователи. Посторонних вряд ли пустят на место преступления. Если высадка на берег окажется невозможной, Одинцов планировал изучить остатки пиратской базы с воздуха. Но ему не хотелось одалживать технику у Дефоржа. Француз или навяжется руководить, или вообще не пустит на остров. «Разберемся», — сказал себе Одинцов. Разбираться предстояло вместе с Муниным и Евой. Одинцов считал, что им тоже не мешает увидеть место, где большой босс проводил эксперименты руками Моретти, а потом уничтожил всех подопытных и свидетелей. Тамошняя обстановка могла подсказать компаньонам толковую мысль. Мунин уже чувствовал себя почти сносно. Усилия врачей в тайской клинике и вчерашний сеанс дзен не прошли даром. Похоже, историк все еще переживал свой конфуз, когда перепутал банан с пальмой и решил отомстить сидеть Он пренебрег блюдами шведского стола, нагреб на тарелке разнообразных диковинных плодов и обратился к Одинцову. Но рассказывайте, вы же знатный ботаник, и в здешних краях уже бывали. Что здесь что?" Красочный натюрморт источал благоухание. Желудок побереги, предупредил Одинцов. Лучше на кокосы налегай. Ты в Камбодже. Здесь кокос всему голова. Он знал, что говорит. Камбоджийская кухня отличается от индийской или китайской как раз благодаря кокосам. Питательные и полезные плоды едят свежими, стружку подмешивают к рису и добавляют в любые блюда, а кокосовое молоко пьют и готовят на нем всевозможные супы, включая знаменитый Том Ям. Завершить завтрак Мунин вполне мог десертом из кокоса в сиропе. Историк капризно сморщил нос и поддел на вилку изумительно желтый сочный кубик. Кокосов не хочу. Ананасы еще куда ни шло. Мудро согласился Одинцов. Они здесь по слухам лучшие в мире, растут без химии, сами по себе. Антиоксиданты опять же. Кстати, гуаву попробуй. Он указал на разрезанное вдоль зеленое яблоко с сердцевиной напоминающий дыню и усеянной мелкими желтыми косточками. Плод немного не дозрел, мякоть была зеленоватой и плотной. В своей тарелке Одинцов посыпал гуаву солью со специями, хотя богатый вкус прекрасно сочетался и с сахаром. Кому что нравится. Мунин выбрал сахар. Историку пришлась по вкусу и сладкая сападилла, похожая на небольшое манго, коричневого яичко с жёлто-бурой мякотью и крупными черными косточками. В сентябре как раз начался сезон. Первые созревшие плоды саподиллы уже подавали к столу. Сезон ланксата, наоборот, заканчивался, но Мунину повезло попробовать его маленькие круглые плоды с мягкой охристой кожицей. Легкая кислинка делала сладкий ланксат похожим на рамбутан, который тоже был представлен в натюрморте. Круглые ягоды, покрытые тонким ярко-розовым панцирем со множеством упругих иголок, напоминали репей или морского ежа размером с грецкий орех. Очищенный сладкий мангостин выглядел как головка чеснока. Кисловатая зелёная груша почему-то называлась розовым яблоком, а болотно зеленое сахарное яблоко походило на нераскрывшуюся сосновую шишку переростка. Глядя, как историк наслаждается сладкой ароматной молочной мякотью, Одинцов пообещал: "Где-нибудь в городе угощу вас мороженым из сахарного яблока. Пальчики оближите» в следующий раз, но не попробуй обязательно. Этого плода в тарелке не было. Тоже полезный, поинтересовался Мунин. Черт его знает, но жутко популярный, а еще его запретил Олимпийский антидопинговый комитет на всякий случай. Может, потому и здесь не подают. Заинтригованный Мунин продолжил вкушать плоды, а Ева потянулась через стол к его потянулось через толк его тарелки, зацепила вилкой и уволокла к себе несколько тонких ярко-рыжих ломтиков папайи. Перед тем как съесть, она сдобрила их перцем чили. "Я дуриан хочу попробовать", объявил Мунин, смакуя фрукты под немногословные комментарии Одинцова. "Столько про него пишут: ад снаружи, рай внутри, тухлая селедка с чесноком из канализации". Одинцов ухмыльнулся. "Заманчиво, да? С дурианом просто: где купил, там и съел, от людей подальше. И не вздумай его в гостиницу тащить, оштрафуют или вообще вышибут с нами заодно". Теперь он точно не успокоится, предупредил Ева. Амунин спросил Одинцова. "Вы же пробовали дуриан? И как? Нормально, вкусный. А запах пережить можно. Воняет, но не так, чтобы прямо ужас-ужас. Ева много путешествовала и представляла себе смертоносную вонь дуриана. Интересно, что тогда по-твоему ужас-ужас?" Одинцов на мгновение задумался. Хм. Ну, например, сидишь ты в джунглях, среди мангровых деревьев, по пояс в жиже, Кругом все цветет и как раз-таки пахнет. Вон жуткое, но вылезать нельзя, потому что враги только этого и ждут. На третий день ты уже, кажется, готов сожрать что угодно. Тут приходят партизаны, маленькие такие, жиже по грудь. Протягивают что-то, один банановый лист сверху, другой снизу. На. Поднимаешь верхний лист, а на нижнем стоит кусок черепа. Вот эта часть. Одинцов похлопал себя по макушке, как миска, и в ней вражеская кровь. Не очень свежая, долго несли. Церканошки туда уже набились, вообще всякая живность, одним словом, тюря. Шевелится. Ее положено выпить, потому что это святое. А партизаны торчат вокруг из болота, смотрят и ждут. Человек 10-15. Лица можешь себе представить, и у каждого мачете. В середине 70-х годов в Камбодже установился режим красных кмеров. Вожди переименовали страну в Кампучию уничтожили треть или четверть населения оставшихся довели до полной нищеты и додумались напасть на Вьетнам в той войне вьетнамцы победили их войска потом еще лет 10 стояли в Камбодже под конец 80-х солдат пришлось вывести но гражданская война продолжалась красные кхмеры при секретной поддержке китайцев удерживали провинции на границе с Таиландом а советский союз помогал вьетнаму Одинцов, под видом военного советника, в 89-м году оказался почти в тех же краях, что и сейчас. а Аела сама того не желая, разворошила опасный муравейник воспоминаний. Короче говоря, еда всякая бывает, закончил Одинцов. Есть компаньоном расхотелось. Мунин доживал последний фрукт через силу. Ела сделала глоток американо и проворчала: "Умеешь ты аппетит испортить". "А что я такого сказал?" искренне удивился Одинцов. Но и он отодвинул тарелку, когда к столу подошел Дефорж. Раннее появление француза не сулило ничего хорошего. К тому же, судя по мятому лицу и красным глазам с припухшими веками, он почти не спал. "Заканчивайте, надо ехать", без предисловий скомандовал Дефорж. "Куда?" спросил Мунин, манерно промокая усики салфеткой. — "Тут недалеко, увидишь" Микроавтобус доставил троицу с французом от прибрежного отеля в один из кварталов Сиануквеля, без ликой коробки пятиэтажного здания. Первые два этажа офис из лаборатория, сказал Дефорж. На третьем тоже лаборатория и квартира, на четвертом — склад, пятый технический. Под утро случайные прохожие заметили лежавшего перед домом крупного чернокожего мужчину в светлой одежде. Тело выглядело неестественно, как у тряпичной куклы без костей. Череп лопнул, вокруг расплылось кровавое пятно. Прохожие вызвали скорую, и пара медики подтвердили, что мужчина погиб, упав с высоты. Погибшим был Абрахам Буцма. Он много лет арендовал все здание целиком. Ко времени появления троицы покойника уже убрали, на тротуаре остались только следы засохшей крови и контур тела, обведенный мелом. За минувшие сутки Дефорж через руководство «Черного круга успел наладить отношения с местной полицией. Теперь его и троицу беспрепятственно пустили за пеструю ленту полицейского ограждения. Дверь не взломана, говорил Дефорж, открывается сканером отпечатков пальцев. Днём в офисе и в лабораториях работают сотрудники. Сейчас их проверяют. Не трогайте там ничего. Компания беспрепятственно вошла в дом. Распахнутую стальную дверь подпирал булыжник. А где жена, дети? Спросила Ева. Из вчерашнего разговора с Дефоржем она помнила, что Буцма семейный. Детей у них нет, жена принимает снотворное. Когда нашли тело, полиция еле достучалась. Буцма был женат на местной. Жену, теперь уже вдову, привели в чувство и увезли на допрос полицейское управление. С ними поехал мой человек, говорил Дефорж. Будет сообщать новости. Пока со слов жены, мы знаем, что Буцмо вернулся с конгресса, проверил дневные результаты своих лаборантов и так далее, как обычно. Ближе к полуночи она оставила мужа в кабинете, приняла снотворное и пошла спать. Все. Дальше ее разбудили полицейские. Как Буцмо оказался на улице, жена не знает. Вслед за Дефоржем Троица поднялась по ступеням лестницы вдоль полузив электрического подъемника из-за покалеченных ног Буц пользовался креслом, закрепленным на специальной платформе, которая доставляла его наверх или вниз. На втором этаже Мунин хотел сунуться в лабораторию, но полицейский преградил ему путь и сердито промеучил что-то по-кхмерски. Дверь в квартиру с лестничной площадки третьего этажа тоже открывал сканер отпечатков пальцев. "Никаких следов взлома", сказал Дефорж. "Там сейчас работают криминалисты, мешать не будем". Компания поднялась выше. С первого этажа буцму упасть не мог, это понятно, рассуждал француз. На угол второго этажа и в квартире на третьем решётке, теперь четвертый. Они осмотрели склад. У стен просторного бетонного помещения стояла старая офисная мебель и какие-то коробки, ничего примечательного. В аккуратных стальных шкафах, по-видимому, хранились химические реактивы. Вдоль фасадной стены тянулись узкие окна-бойницы. Мунин подошел к одному из окон и попробовал бочком высунуться наружу. Могу пролезть, но еле-еле. А бутсма был раза в два больше меня во все стороны. Кстати, подъемник заканчивается на третьем этаже, добавил Ева. Сюда уже надо идти пешком. Дефорс согласился. Вот именно. А выше еще интересней. К инженерному оборудованию на пятом этаже вела узкая лестница вроде приставной, сваренная из металлических труб. Взбираться по скользким округлым ступеням без перил неудобно и здоровому человеку. А для калеки в ортопедических ботинках такое восхождение настоящий подвиг. Тем не менее, упасть он мог только отсюда, сказал Дефорж, когда компания убедилась, что выход с этажа на крышу заблокирован. Размеры проёмов позволяют окна не заперты. Камера наблюдения есть? спросил Одинцов. В лабораториях, считаю, что нет. В соседних домах изъяли записи, будут изучать. Но полицию вполне устраивает версия самоубийства, и все к тому идет». Результаты вскрытия и анализов достанешь? Дефорж мрачно усмехнулся. Само собой. А что там смотреть? Все понятно. Буцма, биохакер. Десятка три препаратов каждый день. Витаминные комплексы, магний, цинк, литий, аскорбиновая кислота, трибулус какой-то, модофенил. Язык сломаешь, у меня есть список. Амфетамин, кстати. «Выдающемуся борцу за продление жизни, незачем себя убивать, сказала Ева, спускаясь по лестнице к выходу. Он мог сломать себе шею еще по пути сюда, заметил Одинцов. Какой смысл карабкаться на пятый этаж, когда под рукой снотворная жены и гора всякой химии? Такие люди не умирают просто так, многозначительно произнес Мунин. Я взглянула на Дефоржа. Ты по-прежнему уверен, что это не разборка внутри большого босса? Не уверен, признался Дефорж.